Глава 6. В новый 1701 год страна входила с оптимизмом. Это не мои придумки, а многочисленные доклады, обработанные канцелярией. Сейчас мало кто понимает, что необходимо учитывать общественное мнение. Дело не в том, что я завтра побегу исполнять чаяния условного купца или крестьянина. Монарх должен держать руку на пульсе страны, как бы пафосно это ни звучало. Можно наплевать на любое недовольство или подавить восстание. Примеров в истории России хватает. С заговорами аристократии хуже, но для этого есть спецслужбы. Мне важно одобрение людей для понимания верности выбранного пути. Естественно, мы мониторим настроение наиболее активной части общества. 90% крестьян, даже дворян, всегда останутся серой массовкой. Купцы и заводчики в силу сферы своей деятельности более энергичные, что показывает хотя бы работа земств. Кстати, конкуренция со стороны промышленников с торгашами заставила шевелиться и дворянство. Может, многие и закоснели в старинных обучаях, ворча на новые законы. Но способны понять, что теряют власть. А за это они будут бороться. Поэтому и провинция начинает шевелиться. Именно это я считаю своим главным достижением. Мне удалось встряхнуть страну, направив ее по пути прогресса и индустриализации. О втором пункте пока говорить рано, но промышленное производство растет приятными темпами. Иногда приходится даже ограничивать излишне рьяных прожекторов, носящихся с фантастическими идеями. В России давно работает достаточно вменяемая система кредитования, и весомая часть заводов с мануфактурами открывается на деньги банков. Потому мне их постоянно не хватает. Я про деньги, конечно. Сейчас сложно просчитать, как отразится на экономике начало добычи золота. Цены возрастут, здесь Иван прав. Но нам не хватает финансов не только на войну, но и на уже упомянутое кредитование. В любом случае добыча будет ограничена. Мне не нужен наплыв гору золота, как это случилось в Испанской империи. Будем работать постепенно. Благо последнюю краюху хлеба не доедаем, а мощный силовой блок позволяет пресечь слишком крупные нарушения. По мелочи будут воровать, найдутся вольные старатели, золото пойдет контрабандой в другие страны, вырастет уровень коррупции. Куда без этого? Вот, пусть правоохранители и работают. Есть еще угроза со стороны Джунгар но сибирская засечная линия уже построена и отгородила лесостеп целой сетью крепостей. По идее, нынешнему хану невыгодно ссориться с Россией. Он только что закончил очередную войну с миджурами, и обе стороны зализывают раны, готовясь к новой битве. Покупать современное оружие соседям попросту негде. Не будь у джунгарского ханства колоссального превосходства в артиллерии, то империя циних давно бы схарчила. Мысленно возвращаясь к сегодняшней дате, мне впору подвести некоторые итоги. И речь даже не о территориальных приобретениях, возврате Балтийского побережья и победе над вековыми врагами. России предстоит еще много войн, и неизвестно, как карта ляжет. Также же пока рано гордиться нашими успехами в промышленности. Ее становление во многом зависит от волжского транзита. Кстати, начало разработок золота должно быть страховкой на случай снижения товарного потока. Есть некоторые предпосылки для такого развития событий. И здесь со мной злую шутку сыграла ГИК. Посмотрев на бурный рост нейтрального перевозчика, наиболее грамотные правители озаботились проблемой морских перевозок во время войны. Создавать вторую такую компанию нецелесообразно где вы ещё найдёте такой удобный во всех отношениях город, как Гамбург. Но есть выход из любого положения. Разведка докладывает, что ставка будет сделана на целую страну. Скорее всего, Португалию или Данию. Правда, не знаю, как это будет осуществляться. Хотя зерно разума в проекте присутствует. Просто страна не примет участия в боевых действиях, и её корабли не будут трогать конфликтующие стороны. Возможно, под её флагами начнут плавать те же голландцы или будет выбрано Дания. Поэтому мой золотой план — не просто волюнтаризм и желание оставить след в истории. Надо быть готовым ко всему. Но в этот день лучше подумать о другом. У тебя может быть сколько угодно денег, как у Испании. Или твоя наука с промышленностью способна достигнуть невероятного уровня, как у Франции. Но есть одна маленькая деталь. Она называется общественное устройство. Это очень глубокое и ёмкое понятие, включающее в себя множество факторов. Для меня в первую очередь важно создание устойчивой и одновременно гибкой государственной системы. И есть все предпосылки, что она начала функционировать. Судите сами. После Десятилетней войны введён общероссийский свод законов, а также утверждены Гражданские и Уголовные кодексы на подходе налоговой. Закончена судебная реформа, фактически уравнявшая права всех подданных перед законом. Понятно, что проблем хватает, но дело сделано. Возврата точно не будет. Просто крестьяне, купцы и посадские люди ответят бунтом, по сравнению с которым восстание Разина покажется цветочками. Не захотят простые люди возвращаться к ревинам бесправия. И знать это прекрасно понимает. За что многие меня не любят? И, конечно, важнейшим фактором изменения общественного устройства стало создание адекватного бюрократического аппарата. Да, именно так. Это в моё время люди привыкли относиться к чиновникам любого ранга с насмешкой, а иногда с ненавистью. Но тогда речь шла о коррупции и откровенной спеси, когда обычные наёмники получили слишком много власти. А у меня иная ситуация. Представьте себе государство, где существует более 50 приказов. Это что-то среднее между министерством и ведомством. Причем спектр дел этих структур охватывал все государство, часто пересекался и противоречил друг другу. По моим прикидкам, сбором налогов занимались 6 приказов, законами 5, армией 4, промышленностью 3, землевладением 3, торговлей 2. А ведь еще были территориальные ведомства. Казанские или малороссийские приказы часто работали автономно. Более или менее нормально дела обстояли с правоохранительной деятельностью и хорошо с дипломатической. Сейчас я об отсутствии не разберихи, а не о качестве работы. В Москве образца 1682 года разбойничьи шайки действовали почти не скрываясь. Целые слободы перегораживали на ночь улицы и нанимали охрану, так как попросту боялись нападения. О каком качестве выполнения своих обязанностей может идти речь? Поэтому народ помнит те времена и не хочет возврата. Я в людскую благодарность особо не верю. Главный расчёт был на наведение порядка и прекращение злоупотребления властями. К этому быстро привыкают и не хотят возврата тёмных времен. Представляете моё изумление, когда пришлось столкнуться с подобным бардаком? То есть ведомства есть, они как бы работают а ответственного нет. Конечно, в первую очередь я занялся безопасностью и финансами, то есть сбором налогов. Это уже потом были развитие торговли, систематизация законов, губернская реформа и земское самоуправление. Нельзя забывать про медицину и образование. Вот на воспитание новой поросли русских людей служил их в частности. Стоит сделать акцент. Пять университетов Академия госслужбы и генштаба начали приносить плоды. Молодёжи на подкорку вбиваются здоровые принципы. И это не банальная пропаганда, а продуманная методичка. Я продолжаю посещать учебные заведения, где общаюсь с неофитами разных возрастов. Поэтому есть все основания предполагать, что страна после моей смерти не начнёт разлагаться от коррупции. Плохо, что никак не удаётся решить вопрос со староверами. Они как бы уже живут автономно в рамках РПЦ. Но независимость им никто не даст. Скоро выборы патриарха. Буду в очередной раз ставить перед иерархами вопрос ребром. Пусть решат мне проблему мирным путем. Они сейчас довольны и после получения целой Литвы и возможности пинать католиков. Пусть думают. «Феденька, ты снова витаешь в своих мечтах», — голос сестры вывел меня из размышлений. «Тебя все ждут». «Царь я или не царь?» Это риторический вопрос. Сегодня у нас больше семейный праздник, даже детский. Поэтому надо торопиться. По традиции Рождество наша семья празднует в Кремлевском дворце. Я уже устал считать количество своих племянников и племянниц. А в этом году еще женился сын Евдокии Федора Морткина, Михаил. Избранницей родича стала Анна Аболенская дочь покойного князя Матвея Венедиктовича. Род у них разветвленный, но не особо влиятельный, хотя ситуация получилась более романтической. Молодые люди познакомились на приеме и понравились друг другу. Далее делом занялась сестрица, решившая не тянуть резину и сразу женить сына. Кстати, это проблема. У нас тут подрастает целая поросль девицы-парней, которых пора женить, в том числе Саша, которому уже исполнилось 16. Торопиться не буду, но кандидатуру надо подыскивать. Была мысль остановиться на иностранной принцессе, но пришлось от неё отказаться. Аристократы не поймут. Разве что если невеста будет из литовских Рюриковичей или Гедиминовичей. Немцы русским не нужны. Я и так еле протолкнул указ о браке дочери со шведским принцем. Чую, попортит мне ещё крови как бояре, так и родня. Сегодня на праздники хватает и представителей знатых семейств. Романови ведь породнились со многими родами. Торжество вроде детское, но народу набилось человек под 300. Понятно, что больше всего детей и юнцов, но ведь не откажешь в посещении патриарху семейства. Поэтому я плюнул на все и передал эти вопросы Наталье. За собой оставил только составление сценария первой елки в века. Понятно, что квинтэссенцией праздника будет известная каждому песенка с последующей раздачей подарков Дедом Морозом. Но нельзя повторяться, поэтому пришлось снова напрягать память, вытаскивая интересные сюжеты из будущего. Работу мы проделали. Колоссальную. Наталья тоже забросила многие дела и даже семью, посвятив себя подготовке торжества. Оттого она и нервничает. Ладно, хватит на сегодня дел. Пойду веселить родню и близких. Заодно сам отвлекусь. Когда заниматься делами сельского хозяйства, как и в январе? Очень удобное время, кстати. Итоги прошлого года подведены, и можно ставить задачи на следующий цикл. У нас не плановая экономика, но столь важная сфера находится под постоянным контролем. Если учесть, что она тесно связана с экспансией России на юг, то уровень надзора запредельный добавьте к перечисленному списку внедрения прогрессивных методов введения хозяйства, новых инструментов и удобрений, и отрасль потянет за собой остальные. После армии это второй локомотив российской экономики. Поэтому для обсуждения развития земледелия на ближайшие три года собралась половина министров, глава канцелярии и Бельский. Старый князь приехал на Рождество и был приглашен на наше семейное торжество, чем очень гордился. Но он никогда не пропускал столь важные заседания, ведь именно ЭХБ двигало аграрный прогресс страны. Теоретически в России всё хорошо. Заработали Латифундии и совхозы, причём не только на юге. Толковую идею взяли на вооружение в Литве и центральных губерниях. Очень мощно развивается производство подсолнечника и льна, и овцеводства. Масло уже потихоньку идёт на экспорт, заодно нами завоёвана тканевая независимость. Звучит глупо, но кто бы знал, чего мне стоил этот масштабный проект. Помнится, при Петре моей реальности Россия закупала более 2 трети необходимых тканей. В первую очередь для армии. Представьте себе объём расходов, ложившихся на казну. Зато мы вскоре сможем экспортировать даже шерстяные ткани. Вру. Изделия вроде шинели и различные куртки уже идут за рубеж, но в ограниченном количестве. Ко всему перечисленному надо добавить рост производств мяса. Поверьте, этот продукт крайне важен для здоровья нации. Не сказать, что у нас весь народ объедается бифштексами, но мясо стало более доступным. Пусть в армии едят больше тушенку, что тоже неплохо. С ростом благосостояния населения возросло потребление продуктов, ранее недостижимых для большей части подданных. В этом и проблема. Население не только богатеет, но и растет. Вроде надо радоваться, ты добился своего. Столько времени сил и средств отдано вакцинированию, продвижению гигиены и непосредственно улучшению жизни людей. Только по последней переписи число жителей России увеличилось с 12 миллионов в 1684 году. До 23 в 1700 году. Добавьте к ним недавно присоединенные земли, где перепись пройдет через три года. Сначала надо закончить войну и успокоить процесс перемещения населения. Ведь польские мужики продолжают бежать на восток при полной поддержке русской армии. Часть евреев, наоборот, выбирает западное направление. Забавно, но многие иудеи остались жить в бывшем ВКЛ и никуда не собираются. Их даже не смущает постепенное повышение налога на религию. Может, думают, со временем договориться. Или формально перейти в православие, не знаю. Только со мной такой финт. Не пройдет. Но и это еще не все. Во время прошедшей переписи мы не учитывали переселенцев из остальной Европы, коих прибыло уже более трехсот тысяч. И это далеко не предел. Континент усиленно готовится к новой войне. Россия буквально недавно приняла и дала приют 20 тысячам одних только гугенутов. То есть еретиков по понятиям католиков. Зато православная страна спокойно отнеслась к новере, что стало дополнительной рекламой на фоне явных успехов нашей экономики. Однако никто не снимал с повестки дня главный вопрос – чем кормить людей? Признаюсь честно, пока вся надежда на картошку. Пожалуй, мы стали первой страной в мире, осознавшей необходимость культивирования столь полезного продукта на государственном уровне. Самое главное, мы научились его хранить. Хотя основной темой сегодняшнего заседания является хлеб. Государь, расширение пахотных земель на юге приведет к фактическому уничтожению земледелия на севере. Если мы бросим на проект сумму, озвученную ведомством царевича, Алексей Лихачёв поклонился в сторону Ивана, то будут разорены многие мелкие и средние поместья севернее линии Смоленск-Калуга-Тула-Рязань. Подобная география условно: В той же Ярославской и Костромской губерниях давно начали культивировать особую породу овец и перешли на определенные культуры. Заодно происходит поглощение мелких хозяйств более крупными. Однако многие помещики продолжают жить по старинке либо не имеют сил менять привычный уклад. Это мастеровой может сегодня работать на железноплавильном заводе, а завтра на медиплавильном. Я сейчас утрирую, но просто хочу доходчиво объяснить сложившуюся ситуацию. Ко всему перечисленному надо добавить необходимость строительства новых элеваторов и изменения направления движения транспорта. Сейчас вывоз и доставка хлеба относительно стабильны. Южные губернии больше кормят армию, сами себя и занимаются развитием технических культур в первую очередь подсолнечника, рапса, конопли и льна. Пока всё идёт по намеченному распорядку, несмотря на большой поток людей из Литвы. К разговору подключился вечный министр земледелия Василий Галицын: При этом основная часть переселенцев сбилась в небольшие общины, похожие на совхозы, предпочитает сажать хлеб и разводить скот. Фактически они не участвуют в экономике страны, являясь самодостаточными объединениями. Если мы резко увеличим количество крупных предприятий, то разорим многих из них. Всё-таки излишки хлеба и мяса переселенцы продают армии. Однако они не смогут противостоять будущему снижению цен на зерно, что вызовет недовольство и бунты. Плевать. Мой голос прозвучал тихо, но заставил присутствующих в зале застыть на местах. Проблемы с переселенцами начались не вчера. Здесь впору задуматься над собственными ошибками. Может, не стоило отменить крепостное право? а наоборот имело смысл организовать крупные латифундии как государственные, то есть царские, так и частные. Пусть бы там трудились подневольные крестьяне. Получилась парадоксальная ситуация. Освобождённые, выкупившиеся и приехавшие из литовских земель мужики быстро сбились в общины совхозного типа, оценив преимущества подобной схемы. Более того, они воспользовались правом на кредит и неплохо обустроились. Именно такие хозяйства сейчас и плодятся на юге, как кролики. Они самодостаточны, а главное, там народ свободен. С учетом того, что многие из них охраняют границу, то освобождены от налогов. Хотя на юге давно спокойно. Получились эдакие федераты времен республики. Я сейчас про Рим, конечно. Не до казаки, если по-русски. Спрашивается, зачем они мне нужны? Нет, отменять крепостное право я не собираюсь. Надо думать о будущем. Наоборот, есть мысли издать новые указы по облегчению крестьянам выкупать себя с семьями. Однако основной идеей поглощения и заселения юга было не только освобождение от набегов, но и создание всероссийской житницы. Только она выродилась в создании тысячи крупных хуторов, больше потребляющих, нежели дающих. Министерству земледелия, промышленности и финансов приказывают доработать проект создания крупных предприятий. Форма собственности – государственно-кооперативная и частная. В короткий срок проработать график обеспечения хозяйств самыми современными инструментами и семенами. Поворачиваюсь к Бельскому, на что тот сразу кивнул, тряхнув пухлыми щеками. Работников на новые предприятия нанимать среди беглецов из Польши или выкупать у разорившихся помещиков Севера. Минфину заодно передать канцелярии проект указа об отмене всех налоговых послаблений жителям засеченной черты. Её практически нет. В юго также отменить любые послабления. В краю стоит столько войск, что на него нападёт только умалишённый. Оружие людям оставить, но внести всех жителей в списки рекрутов. Теперь уже кивнул губернатор Югороссии Михаил Долгоруков, занявший пост умершего год назад Адоевского. Хватит цацкаться. Я стараюсь для народа, однако каждый человек должен являться составной частью общества. А то уже начала создаваться фактически новая прослойка, похожая на казаков, но без воинской повинности. Зачем она мне нужна? Ещё и начались проблемы с наймом людей. Никто не хочет пахать на дядю, когда можно неплохо жить, не платя налогов и прикрываясь армией, которая тебя защищает. Вот и буду давить эту публику экономически». Заодно пусть идут служить. Что по налогам для дворянства? Поднимаю более важный вопрос. Судя по напряжённым лицам большей части присутствующих, они со мной согласны. Вопрос земледелия и расслабившихся жителей фронтира важен. Только налогообложение правящего сословия важнее. Ещё и опаснее. Плевать. Это я уже произношу мысленно. Мне нужны деньги на войну. Дворянство освобождено практически от всех налогов, исключая косвенные, вроде на очистку городов, идущие в местную казну. Они платят налог на юридические лица, если выражаться языком моего времени. Те, кто занимается предпринимательской деятельностью. А все остальные подати за них платят крестьяне. Вот я и решил ввести подоходный налог. «Прогрессивная шкала налогообложения разработана, государь», — грустно произнёс канцлер. «Она требует согласования с ведомствами и далее будет направлена тебе. Уже после утверждения Сената и... Нет!» — снова шокирую публику. «Я утвержу его сам. Хватит говорильни. Мы обсуждаем данный проект уже два года. Никто не собирается оставлять дворян нищими. Однако их обязанность служить и защищать отчизну давно перестала быть исключительным правом. Именно поэтому дворяне получали землю в кормление, на которую сажали крестьян. Сейчас армия на 95% формируется из людей подлых сословий, которые платят налоги не только серебром, но и кровью. Чем они хуже? Поэтому вводится прогрессивная шкала с божескими процентами. Далее разговор перешел в техническую плоскость, продлившуюся более трех часов. Обстановка в зале заседания была напряженная. Министры и вельможи прекрасно понимали, что, несмотря на информационную кампанию в СМИ, невозможно избежать недовольства правящего сословия. Тем более, что я планирую пнуть среднюю его часть. Бедные дворяне и однодворцы в массе своей служат и живут на жаловании. А вот народ побогаче зубами вцепился в убыточные и полурентабельные поместья, не давая экономике сделать шаг вперёд. Рано, да, но у меня война на носу. Поэтому придется рубить этот узел с плеча.